День четвертый. Я снова оказался в своей камере. Меня разбудил отсчет. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Как же я хотел есть. Никогда бы не подумал, что буду радоваться этому механическому голосу. Завтрак мне показался самым вкусным на свете. Все из-за того, что я долго не ел. Еду я буквально проглотил. Каша яичные белки и молоко. Плевать на малое изобилие. Главное, что я наполнил свой желудок. Сейчас, после завтрака, я могу спокойно обдумать то, что вчера произошло. Хоть паника и застлала мой разум, и я едва соображаю, нужно попытаться разобраться в происшедшем. Я не помню, как вновь оказался в камере, не помню, как заснул в той маленькой комнате. Возможно, я потерял сознание после того, как понял, что нахожусь в одной комнате с мертвецом. Но был ли на самом деле мертвец? Действительно ли на меня напал тот одноглазый, когда я мирно сидел на лавочке в отведенное для прогулки время? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Безумие. Чистое безумие. Неужели то, что здесь происходит, вымысел моего воображения? Так, хорошо. Я в норме. Эмоциональный фон стабилизирован, я выдержу. Я допишу свою историю. Все, что я хочу рассказать, будет отражено на бумаге. Все, что со мной произошло, будет записано в дневнике. Все, что я пережил, узнают все. Продолжаю писать. «Если готов, то пойдем», — сказал он мне. Тогда я окончательно принял решение избавиться от органического датчика навсегда ампутировать себе левую руку. Только так я мог избавиться от слежки. Мы выбрали подходящий протез. Свободный калидум знал, что предложить. Это была легкая, но в то же время мощная железная рука, железные пальцы и предплечье. Выше я ампутировать не планировал. «Раздавит все, что упадет ей на ладонь», — прокомментировал калидум, показывая мне протез. Силой не уступает аффектам и даже превосходит их. Вырваться из ее хватки нет шансов. Пожимать ее руки своим собеседникам не советую. Беседа закончится для них переломом. Расчитывай силы. Мы спустились вниз и оказались в операционном помещении. Оно находилось прямо под убежищем. Здесь он проводил себе замену поврежденных конечностей. Посередине операционной располагалось кресло, меняющее положение. Остальное пространство было заполнено ящиками с инструментами, механическими протезами и запчастями. Я лег на кресло, закрыл глаза. Сердце бешено заколотилось. Почувствовал, как свободный калидум что-то вколол мне в вену. Спустя несколько секунд я провалился в темноту. Очнулся. Немного болела голова, но другой боли я не ощущал. Калидум провел операцию. Все прошло для меня быстро и безболезненно. Мое левое предплечье вместе с кистью, сделанное природой из плоти и костей, было ампутировано. Глаза с ужасом и одновременно с восторгом смотрели, как механические пальцы сжимаются и разжимаются в кулак, повинуясь моей воле. Словно я уже был рожден с этой железной рукой. «Итак, я решил главную на тот момент проблему, избавился от датчика. Пожалуй, теперь я тоже был вправе называться свободным Калидумом. Но мой протезированный товарищ эту шутку не оценил. Я не мог поверить, что был свободен от власти главной системы. Не мог поверить, что спустя столько лет могу свободно проявить любую эмоцию. «Тебя все равно будут искать», — сказал мне Калидум, — «как и меня». «Меня ищут уже много лет. Свой датчик я уничтожил. Что делать тебе со своим? Решай сам». И я решил. «Вы когда-нибудь сжигали свою собственную руку?» «Я нет. Но теперь вынужден сказать «да».» Свою окровавленную руку я бросил в печь, расположенную в операционной. Горло подкатило тошнота, когда я увидел свою кисть, торчащую из своей руки бывшие руки. Не знаю почему, но глядя на свою руку, отделенную от тела, я подумал о мясном рулете в разрезе. В центре этого рулета виднелась белая человеческая кость. Не буду дальше продолжать, иначе выплюну весь завтрак прямо на странице дневника. Если вы каннибал, простите, что разочаровал отсутствием детальных подробностей. Главное, что с рукой я сжег и чертов датчик» сжёг и всю свою прошлую жизнь. С того дня я стал другим человеком, родился заново. «Я ведь не пропал для них?» — спросил я Калидума. Он покачал головой. «Значит, мой вопрос остаётся открытым», — резюмировал я. «Мне всё равно необходимо найти Ариеса и понять, почему всё это со мной произошло». «Это не моё дело», — сказал он. «Но ты пытаешься вернуться к прошлой жизни». Это невозможно. Ты Калидум. И ничто больше этого не изменит. Я Калидум, но не по своей воле, и хочу знать почему. Еще немного подумав, я сказал ему, что хочу вернуться. Хочу вернуться к жене, обнять ее и крепко поцеловать. Хочу увидеть, как дочь окончит Академию Часобитов и выйдет замуж. Он покачал головой и ответил, что я толкаю себя на самоубийство, подвергаю опасности свою семью сказал, что мне уже не вернуться к прошлой жизни. «Именно поэтому я отправлюсь во дворец диктариев и верну свою жизнь», — заключил я. «Я назову им свой идентификационный номер. Они проверят мое состояние и увидят, что произошла ошибка. Я верну свою жизнь во имя семьи. Они для меня главные». Я протянул свободному Калидуму свою новую руку. «Ты поможешь мне?» Его могучая рука обхватила мою и пожала. «Помогу, Лендер -Вейт». Дворец диктариев был поистине выдающимся строением. По своей красоте и готической грациозности он не уступал зданию министерств. Это была высокая и величественная крепость, серые стены которые украшали четыре высокие башни, покрытые крышей из черного блестящего на солнце металла. На высоте почти 400 метров в стенах зияли бойницы, также оправленные в металл. Глядя на них, складывалось впечатление, что ты смотришь в бесчисленное количество черных глазниц гигантского серого монстра. Центральный вход дворца охраняли две массивные статуи могучих диктариев. Безмолвные стражи сложили за спиной руки и встречали своих братьев пронзающим безэмоциональным взглядом. Я никогда не был там внутри. Приходилось лишь пару раз проезжать мимо и воочию лицезреть гигантские статуи диктариев. Но сейчас мне необходимо было войти туда. Незамеченным. Найти Арииса и все объяснить. Я очень надеялся на его помощь. Дальнейшая моя судьба зависела от него. Вот только до дворца мы так и не дошли. Нужно ли было его столь подробно описывать? Нужно, читатель. Ибо я хочу как можно больше рассказать тебе о Селентиуме. Хочу резюмировать, что в столь величественном здании на самом деле нет никакого величия, ибо руки его хозяев крови наших граждан. Его величие это смерть. И восторгаться его серой красотой значит восторгаться убийцами, обречь себя на казнь. Несмотря на то, что мое местоположение теперь не отслеживалось, мы двинулись ко дворцу через тоннели Гофера, не рискнув появляться на поверхности. Часть дороги нам предстояло преодолеть под землей. Дальше было необходимо выйти на улицу и добраться до дворца. Свободный Калидум дал мне рукоятку с огненной кислотой. От остального оружия, предложенного им, я отказался. Тогда я еще не собирался идти на войну против режима селентиума Это была стезя моего нового друга. Я всего лишь хотел вернуть свою прошлую жизнь и покончить с этим кошмаром. Какое-то время мы шагали по тоннелю, пока не пришли к одинокой передвижной кабине. Это была одна из пяти кабин, модернизированных свободным калидумом для передвижения по гоферу. Она была одета в плотную броню и оснащена двумя пулеметами. обычное стекла пассажирской кабины заменены на высокопрочное. Перед кабиной украшал массивный таран. Словом коллидом позволил себе сконструировать целые подземные танки. Когда я спросил его, для чего они ему нужны, он ответил: "Для охоты". Мы мчались сквозь мрак по извилистому тоннелю подземелья, Мимо проносились другие кабины. Я сильно переживал, что наш танк могли заметить, но потом сообразил, что на такой высокой скорости любые очертания, проносящиеся мимо объекта, просто размываются. Пока танк несся в темноте по рельсам, меня немного укачало, и я задремал. Сон как рукой сняло, когда кабина затормозила, и мы остановились. Калидум тронул меня за плечо и сказал, что дальше не поедем. «Что не так?» — спросил я. Он показал железным пальцем вперед, во тьму тоннеля. Там я заметил какие-то движения. Мелькал свет. Свет от прожекторов, который приближался к нам. «Аффекты», — сказал Калидум, — «дальше пешком». Они искали. И шестое чувство мне подсказывало, что искали меня. Мы вышли из кабины. Калидум что-то нажал на панели управления своего танка. «Домой», — тихо сказал он и вышел из кабины. Двери захлопнулись. Танк дернулся и тронулся по рельсам в обратном направлении. Туда, во мрак, откуда мы приехали. Мгновение, и он исчез. Был слышен только слабый стук удаляющихся колес. Мы устремились в коридор транспортного подземелья, двигались осторожно, прислушиваясь каждому подозрительному звуку и шороху. Несколько раз мы сумели избежать встречи с эффектами Благо, это были только аффекты работники Гофера. Наконец, мы вышли на площадку для пассажиров. Я потерял счет времени, когда в последний раз видел людей. Они толпились и ждали свой передвижной состав. «Спокойно. Двигайся вперед. Иди за мной», — сказал свободный калидум, заметив мое замешательство. Мы двинулись сквозь толпу. «Прошу прощения. Извините. Будьте добры. Простите». Протискиваясь через давку, я старался не толкаться и никого не тревожить, чтобы на меня меньше обращали внимания. Калидум же столь вежливым не был и грубо расталкивал окружающих. «Выход. Пошли», — сказал он. Впереди был выход. Я чувствовал воздух, идущий с улицы. Оставалось совсем чуть-чуть, всего лишь подняться по лестнице наверх. Мы пересекли толпу ожидающих пассажиров и уже бежали навстречу поверхности. «Добрый день, господа», — окликнул нас голос. Я повернулся. Позади нас, посередине лестницы, сложив за спину руки, стоял высокий человек в идеально чистой серой форме. Уверенным, пронзающим взглядом он смотрел прямо на нас. Это был взгляд диктария. «Я почему-то подумал, что смогу построить с ним диалог». Смогу объяснить ему происшедшее, и, возможно, он сопроводил бы меня во дворец для дальнейшего выяснения причины компьютерного сбоя, из-за которого главная система признала меня калидумом. «Ваш идентификационный номер, калидум», — обратился он ко мне. «577-28028», — произнес я. «Лендервейд», — продолжил диктарий, — «подлежишь немедленному уничтожению. За сопротивление при аресте». «Подождите, подождите!» — закричал я. «Отведите меня во дворец, диктарий! Прошу вас, я все объясню!» «Ни слова больше, Калидум!» Его нога ступила на ступеньку повыше. «Подлежишь немедленному уничтожению. Эмоциональный фон полностью нестабилен». «Выслушайте меня! Я все...» — тяжелая рука опустилась мне на плечо. «Лендер!» — обратился ко мне свободный Калидум. «Он не станет тебя слушать!» Позволь мне с ним поговорить». Мой боевой друг оттолкнул меня в сторону и стал медленно спускаться по лестнице навстречу диктарию. Я наблюдал. Меня вновь наполнил страх. Страх за свою жизнь. Но теперь и за жизнь человека в капюшоне. Диктарий перестал прятать руки за спиной и опустил их по швам. Его кулаки были сжаты. Его до блеска начищенный ботинок ступил на ступеньку выше. Ступил еще и еще. Они медленно шли навстречу друг другу. Один спускался, другой поднимался. Не говоря друг другу ни слова, они ускорили шаг, словно оба уже договорились обо всем. Свободный калидум атаковал первым. «Хочешь победить? Всегда бей первым». «Собрался проиграть? Все равно бей первым», сказал он мне после ампутации руки. Так его учил отец. Отец, который был его учителем. Отец, который был часобитом и не отходил в академии ни на шаг от своего сына. Не дожидаясь момента, когда они окончательно сблизятся, Калидум выстрелил правой ногой вперед. Наверное, на этом бы вся битва и закончилась. Я подумал, что попади Калидум своей железной многофункциональной конечностью в противника, его бы переломило пополам. Но Диктарий легко увернулся от летящей в него железные ноги и оказался за спиной Калидума. В тот же момент слуга Супраймера обхватил могучую грудь своего врага, швырнул его в стену. Настенная плитка Гофера разлетелась на осколки, не выдержав вес Калидума. Плитка обвалилась на пол. Калидуму стоял на ногах, словно ничего не почувствовал. Их битва напомнила мне драку терминаторов из одноименной серии классических фильмов Земли про мрачное будущее человечества. Они были похожи на двух могучих роботов, которые не чувствовали боли, не чувствовали страха и жалости друг к другу. Каждый из них рассчитывал на быстрый исход. Оба учились убивать без промедлений. И оба знали, что встретили равного себе по силам соперника оба знали, что не уступят друг другу до последнего вздоха. Диктарий взмахнул правой рукой, и из рукава серого пиджака вылетел извивающийся, как змея, трос. Он со свистом рассек воздух и обвился вокруг шеи Калидума, отчего его капюшон натянуло. Диктарий схватил трос и потянул на себя. Калидум вновь устоял на ногах. Он взял трос, натянул, Одним единственным взмахом разрубил его стальным ножом. Трос оборвало, отчего чего диктарий не удержал равновесия и повалился назад. Калидум не упустил эту возможность. Он сократил расстояние. Его железные кулаки нанесли диктарию удары в лицо, грудь и живот. Пол гофера окропило красным. Нос диктария оказался сломан, левая бровь рассечена, правая часть рта превратилась в мягкую кровавую лепёшку, вперемешку со осколками зубов. Он выдохнул. Кровь выстрелила из сломанного носа и попала Калидуму на броню. в Следующий момент, последний получил ответную реакцию. Обе ладони Диктария, одетые в черные кожаные перчатки, вырезались в капюшон Калидума. Попали туда, где у него должны были быть уши. Калидум отпрянул, его оглушило. Теперь свою возможность не упустил Диктарий. Он взмыл в воздух. Левая рука выпустила второй железный трос. Правая перехватила начало троса. Образовалась петля. Петля, которая нашла свою цель. Она сомкнулась на шее Калидума, когда враг приземлился у него за спиной. Диктарий развел могучие руки в стороны. Петля затянулась. Из-под капюшона послышался хрип. Калидум вскинул к ней руки, пытаясь освободиться. В ответ Диктарий ударил его в ногу. Калидум рухнул на колени. Его пальцы скользили по обмотанному вокруг шеи тросу, но не могли его зацепить. Диктарий продолжал сжимать петлю. Его враг задыхался. В тот момент я понял, что верный слуга Супраймера одержит верх. Он убивал свободного Калидума. Охотник стал жертвой. Охотник оказался не столь хорош, как я себе представлял. «Для каждого охотника найдется свой», — говорят некоторые. Я двинулся вперед, чтобы помочь своему другу. Не знаю, откуда взялась смелость. Минуту назад я стоял, наполненный ужасом, а в следующую секунду мозг принял решение вмешаться. Но выяснилось, что в помощи Калидум мне нуждался. Вся ситуация была обманом, как для меня, так и для Диктария. Стоя на коленях и хрипя от удушения, Калидум раскинул руки в стороны, словно повис на кресте. Из железных локтей вылезли остро заточенные лезвия. Калидум согнул руки и, сведя лопатки, ударил ими в диктария. Словно в масло лезвия вошли ему в живот. Впервые я услышал, как кричал диктарий. Пол снова окропила красным. В этот раз ее было намного больше. Диктарий ослабил хватку. Трос выскользнул из его рук. Железная петля распуталась и упала с шеи калидума. Дальше произошла смерть. Я никогда не видел, как убивают диктария. Его смерть шокировала меня. Я запомнил ее навсегда. свободно калидум поднялся с колен. Его спина была забрызгана кровью. Протезы дернулись и кровавые лезвия спрятались. Из разрезанного живота диктария хлестала кровь. Он упал на колено. Стороны поменялись ролями. Диктарий перестал кричать. Крик превратился в хрип Ровно в такую же, как ранее, издавал калидум, задыхаясь от объятий железной петли. Калидум поднес к нетронутой груди диктария ладонь. На груди появился небольшой серый диск. Что это было за устройство, я не знал. Калидум достал из кармана в куртке два небольших шарика и положил себе на ладони. Потом протянул их к истекающему кровью диктарию и посмотрел на него. Диктарий посмотрел на него в ответ, посмотрел прямо в черноту под капюшоном. «Вперед!» — словно сама смерть прошептала чернота. Шарики взмыли в воздух, они спиралью поднялись над диктарием и неподвижно зависли за его спиной. «Убить!» — последовала команда. Шарики с невероятной быстротой закрутились и устремились к диктарию. Устремились туда, где на груди висел прикрепленный калидумом диск. Я понял, что диск сыграл роль магнита. Он притянул к себе взмывший воздух шарики. Поразительное оружие, которое я никогда раньше не видел. На огромной скорости, круша все препятствия на своем пути, они пробили ему и вылетели через грудь, оставив круглые сквозные отверстия в теле. Немного зависнув, шарики вновь устремились к жертве. Разорвали грудь и вылетели через спину. В теле диктария появились пустоты размером с хороший мандарин появились в том месте, где располагались внутренние органы. От них осталось кровавое месиво. Легкие были разорваны, печень пробита. Остатки нетронутого лезвиями желудка стали вываливаться наружу. «Домой», — прошептал свободный калидум. Кровавые шарики мягко и плавно подлетели к хозяину и приземлились ему на ладони. Диктарий рухнул набок. Его тело затрясло, глаза закатились «Послушайте, граждане!» — услышал я тихий, шепелявящий голос. Правая часть рта от ударов Калидума деформировалась в кровавую вату. От этого голос представлял собой смесь хрипа и слабого шепота. «Послушайте!» Калидум подошел к умирающему диктарию. Я подбежал и успел услышать его последние слова. Диктарий сглотнул, изо рта текла кровавая пена — Он выдыхал последние сгустки воздуха, его веки закрылись. Он замер. И, внезапно собрав последние силы, громко произнес «Убит сын праймера, Сын праймера мертв! За нашего отца! Найти убийц немедленно!» Секунду спустя его тело дернулось и обмякло. Прервал свою историю в связи с обедом. Очень проголодался, поэтому с жадностью хищного зверя съел все, что было на подносе. Прогулка. Думаю, ее сегодня не будет. Возможно, и не будет вообще. Время идет, дни пролетают, их осталось совсем немного. Но я успею все написать, во что бы то ни стало, успею закончить свой дневник. Сейчас хочу подремать, отдохнуть. Впереди много работы. Нужны силы и, самое главное, спокойствие. Оно необходимо в первую очередь. Не хочу двинуться головой в этом месте. ни здесь. Я не позволю этому произойти. Все. Ложусь. Постараюсь уснуть. Гоню свою руку все быстрее и быстрее. Хочу записать все, что со мной произошло. Забывать нельзя. Я уснул на спине. Не помню, что мне снилось. Но в один момент сквозь сон я услышал громкое мурлыканье. Это мурлыканье невозможно было спутать с чем-то. Рядом со мной мурлыкала кошка или кот. Я открыл глаза. У меня на животе лежал пушистый и мягкий комок шерсти. Ощутил приятную тяжесть. Это действительно был кот. Поджав передние лапки и опустив хвост, он лежал и мурлыкал. Глаза кота были закрыты, и его чуть-чуть покачивало, словно он держал равновесие. Мягкая серая гладкая шерстка словно светилась в лучах камерного света. Я протянул к нему руку и погладил его. Какой же он был красивый! Почувствовав мое прикосновение, он замурлыкал еще больше. Его передние лапки пришли в движение и стали осторожно массажировать мне живот. По телу теплом растеклось приятное чувство. «Дружочек мой, откуда же ты взялся?» прошептал я и понял, что мои глаза мокрые от слез. Милейшее создание было реальным. От его мягких прикосновений мое тело затрясло от удовольствия. «Я больше не один», — сказал я себе. «Теперь у меня есть друг. Мне есть с кем разделить эти дни». «Да, ты больше здесь не один», — услышал я хриплый голос. Я посмотрел на кота Кота больше не было. Вместо него на мне восседала непонятная шерстяная сущность. Кот превратился в нечто мерзкое и уродливое. Его красивая мордочка с идеальной ровной шерсткой пропала. Появилось морщинистое лицо измученного старика. Лицо было покрыто язвами, из-под закрытых век вытекал гной. Кошачье мурлыканье сменилось на болезненный хрип пожилого человека. От грязной и слипшейся шерсти страшно несло тухлятиной. Словно рядом со мной находился труп недельной давности. Лицо существа смотрело прямо на меня. Загноившиеся веки пытались приподняться, чтобы показать глаза, но из образовавшихся щелочек брызнуло только еще больше гноем. «Ты больше не один, Лендер!» — прохрипело мерзкое лицо. Я закричал и ударил. Нечто слетело с меня и с омерзительным звуком врезалось в стену камеры, словно кто-то наступил на большую жирную личинку. От удара лицо старика, как свадебный торт, размазалось по стене, оставив на ней следы гноя и непонятной черной жижи. Тело существа шмякнулось на пол. Из него хлынул поток черной жижи вперемешку с желтым гноем, высвободив невыносимый запах тухлятины, который тут же ударил мне в нос. Я успел скачать на ноги до того, как желудок извергнул недавно съеденный обед, зажал рот рукой и отошел в дальний угол камеры, оставив в том месте, где лежал, лужу блевотины. Что произошло дальше? Дальше я нажал на стене кнопку, из которой выехали унитаз и раковина с краном. Запах был непереносим. Остатки обеда изрыгнулись в унитаз. Ледяной водой я хорошенько прополоскал рот и вымыл лицо. Когда я поднял глаза, чтобы посмотреть на существо, размазанное об стену, его уже не было, как и следов его существования. Ни тела, ни лужи черной жижи с гноем, ни отвратного запаха, от которого меня чуть не вывернуло наизнанку. Что это было, я не знал. Также не знал, что со мной стало происходить в этой камере. Шептуны, одноглазый, теперь эта непонятная сущность с лицом измученного старика, Наверное, я сошел с ума находясь в руине. Я не знал, что это возможно, но объяснить это по-другому я не мог. признавать это реальностью я не буду. И возможно, только поэтому я верю в адекватность своего состояния. Это галлюцинации, вызванные одиночной камерой со смертельными стержнями и невыносимым режимом самой страшной тюрьмы на свете. Либо я, либо руина, либо руина, либо я. Тебе не победить, уважаемая. Я все равно дождусь своего дня. Дня, когда на листах бумаги будет изложена история одного калидума. Я дождусь дня, когда смогу с гордо поднятой головой уйти из жизни непобежденным. Уйти из жизни несломленным супраймером и режимом его ничтожной планетки. Рука все продолжает писать. Свободный Калидум подошел к мертвому диктарию и засучил на его руке рукав пиджака, оголив место с органическим датчиком. От датчика исходил протяжный сигнал, цвет больше не горел. Он сообщил главной системе, где мы находимся, сказал Свободный Калидум, глядя на поверженного диктария. Нужно уходить. И быстро. Уговаривать меня не нужно, ответил я. Ты как сам? В полном порядке. «Шевелись давай!» И мы вновь побежали. На улице была ночь, когда мы оказались на поверхности. Нас встретил яркий ночной город, полный огней, света и бесчисленных мерцаний. Во всех домах и небоскребах уже горел свет. Большие уличные прожекторы освещали яркими лучами каждый темный закуток селентиума. В такие моменты селентиум был по-своему прекрасен. Я очень любил вечерние прогулки любил смотреть, как окружающую темноту разгоняют лучи света от проезжающих автомобилей и от светящихся небоскребов, в чьих окнах горело тепло. Любил вечером, обнимая за талию жену, не спеша прогуливаться по улицам нашего города. В те прогулки мы беседовали на самые разные темы. В конце, уже подойдя к своему дому, мы всегда поднимали глаза наверх и смотрели на звезды, мерцающие в черном небе. После она в моих объятиях, а я от ее поцелуев. В ту ночь, когда мы выбежали из тоннелей Гофера на улице Силентиума, было как никогда ярко. Кругом все гудело и ревело от проезжающих машин. Гражданских машин почти не было. Дороги заполнили бронированные самоходы Аффектов, в каждом из которых сидели боевые машины-убийцы. По улицам вышагивали сотни отрядов Аффектов. Подобного я никогда раньше не видел. Многочисленная армия взяла под контроль все улицы селентиума Аффекты проверяли каждого гражданина, которого встречали на улице. Ни один человек не оставался незамеченным. Сверху над нами пронесся прожектор. Патрулирование велось даже с воздуха беспилотными летательными дронами. Все они искали меня. Сомнений в этом не было. «Теперь ты понимаешь, читатель, кому я противостоял в надежде спасти свою жизнь?» «Мы искали укрытия. Но сперва нам нужно было стать менее заметными, чтобы не выделяться среди остальных», — так сказал Калидум. «Моя одежда оставалась изодранной. Рубашка и брюки давно представляли собой лохмотья. О своем внешнем виде я почему-то не задумывался перед выходом в свет. Но меня спасала малоприметная куртка Калидума, которую он мне дал сразу после операции». Сам он выглядел словно мясник, вышедший после забоя скота. Его куртка была залита кровью мертвого диктария. Капюшон был порван. Нам следовало срочно найти другую одежду. Мы перебежали на другую сторону улицы и укрылись в темном неосвещаемом закоулке. Оказались рядом с мусорными контейнерами. Калидум определенно знал, что делает. Он проскользнул мне за спину и подобрал земли большую грязную тряпку. «Надевай», — сказал он и бросил ее в меня. от тряпки жутко воняло мочой и чем-то еще. Тряпка оказалась старым плащом, однажды выброшенным неким господином или дамой. Судя по размерам, все-таки господином. «Ты издеваешься? От него несет хуже, чем от этого мусора», — ответил я. «Не издеваюсь», — одернул он. «Снимай свою куртку и надевай черта в плащ, если хочешь остаться в тени». Выбора не было. Я снял куртку и протянул ее к Алидуму. Он отошел от меня в сторону и смахнул с себя окровавленную одежду. Я так и не увидел его лица, он его спрятал. Я лишь смог разглядеть его могучие железные руки, которые тоже оказались заляпаны кровью диктария. Он накинул на себя новый капюшон, и под ним вновь засияла чернота. Теперь куртка, отданная мне, вновь перешла к своему хозяину не обижайся сказал он, заметив мое выражение лица, когда я надел старый испачканный плащ. «Но я не буду тратить время на поиски своего размера». «Просто чудесно!» — проворчал я. Воротник плаща коснулся моего лица, и я сплюнул от отвращения. От него жутко несло еще источными водами. «Пошли!» — позвал он меня. «Подожди!» — остановил я его. «Давай обсудим, как мы будем действовать дальше». Просто прятаться по углам в надежде остаться незамеченными? Рано или поздно мы встретим пару аффектов, а то и больше. Ещё один худший вариант — это вновь столкнуться с диктарием. Я видел, на что ты способен, но что-то подсказывает мне, что следующий бой станет последним. Для меня. На этом всё закончится. Свободный Калидум подошёл ко мне. «Давай так, Лендер. Я вызвался тебе помочь и не отказываюсь от своих слов». Я обещал помочь тебе добраться до дворца, и я помогу. Будь уверен в этом. Но скажу следующее. С меня помощь, с тебя план действий. Последние семь лет я живу один. Надеюсь только на себя и действую один. Всегда. И если я составлю план действий, это будет план моих действий. Исходя из моих возможностей, но не из твоих. «Я не готов взять ответственность за твою смерть и не хочу стать ее виновником только потому, что ты не в силах будешь справиться с намеченным мною планом. Если ты останешься и погибнешь, это будет моя вина, потому что ты действовал, как я сказал. Но, повторюсь, на это я пойти не готов. С меня помощь, с тебя план действий». «С тебя помощь, с меня план действий», — пробормотал я в ответ я замолчал не зная как отреагировать на слова Калидума. лендер обратился он ко мне что пригни голову в то же мгновение над моей головой клацнулало клешня эффекта я успел пригнуть голову словно черный вихрь свободный калидум взмыл в воздух мои глаза заметили как в его руке блеснуло лезвие и устремилось мне за спину послышался ляск в меня что то ударило от чего я повалился на землю. Обернувшись, я увидел, что возле моих ног валялась отрезанная конечность робота, из которой летели искры. Свободный калидум продолжил начатое. Изящным движением руки он снес аффекту голову и могучим ударом уложил обезглавленное тело на асфальт. Сверху упал яркий свет прожектора. Нас выследили. Подоспели еще два аффекта. Право же, не думал, что настолько быстро вновь окажусь рядом с неминуемой гибелью. Роботы разделились. Один набросился на меня, другой на свободного калидума. Это был мой первый бой с новым оружием. Ведь теперь у меня была железная рука, и я с удовольствием пустил ее в ход. Но намного больше удовольствия я испытал, когда понял, что вышел из боя победителем и остался жив. Моя новая рука перехватила металлическое копье, устремившееся мне в грудь, и разломила его пополам, словно ореха обалдеть воскликнул я. «Пожалуй, мне нужно как-нибудь ее назвать». «Оторви ему голову!» — услышал я крик Калидума. Мгновение моего восторга едва не стоило мне жизни. Вторая клешня аффекта едва не снесла мне голову. Я споткнулся и повалился на землю. Клешня пронеслась в том месте, где только что была моя голова. Она схватила лишь воздух. Но дальше все произошло не так, как я хотел». Пока я валялся на земле, нога эффекта пнула мне в грудь и проломила бы ее, если бы не свободный калидум. Он вновь спас мне жизнь, снеся убивающей меня машине голову. Я потерял счет снесенным им за сегодня головом. Всего за несколько мгновений этот гибрид машины и человека разделался с тремя роботами-убийцами. Справился без особых усилий, как с детьми. Он поднял меня на ноги, И мы вновь побежали, спасаясь от света прожектора, преследующего нас с воздуха. Петляя по темным, неосвещенным закоулкам уличных дворов, мы смогли от него скрыться. Аффектов, бежавших у нас за спиной, не было. Пока не было. Я остановился, прижавшись спиной к стене. Потом ноги подкосило, я резко сел. Хватал ртом воздух и пытался восстановить дыхание. Грудь болела, но кость была цела. «Я бы назвал ее красоткой. Роковой красоткой», — сказал Калидум, присев рядом со мной. «Что?» — задыхаясь, спросил я. «Твою новую руку. Назвал бы ее роковой красоткой». «Почему? Почему роковой?» «Красоткой». «Да, роковой красоткой. Почему так?» Слова с трудом давались мне. Я пытался восстановить дыхание потому что она настолько красивая и роковая, что едва не лишила тебя головы, друг мой. Нет, мне показалось, я услышал, как из-под его капюшона, из той спокойной черноты послышался смешок. Глухой такой смешок, словно кто-то хотел громко рассмеяться, но зажал рот рукой. «Очень смешно», — проговорил я и заметил, что у самого рот расплывается в улыбке. Потом я не выдержал и засмеялся, осознав тот факт, что мог умереть, любуясь своим протезом. Правда, сразу об этом пожалел. Легкие сдавило боль, и мой смех закончился сиплым протяжным хрипом. Калидум хлопнул меня по плечу. «Давай, восстанавливайся. Пора идти дальше, Калидум». «Да без проблем», — выдохнул я. Мои легкие издали настолько мерзкий скрежет, что самому стало не по себе. «Ты как хочешь» я продолжил но я ужасно хочу есть начихать мне на этих ржавых роботов и серых кардиналов суперменов мне нужно поесть и только после этого мы продолжим как я и сказал с меня помощь с тебя план действий хочешь есть значит идем есть и мы пошли есть кушать действительно хотелось ужасно аппетит не сбивал даже мерзкий запах от моего грязного плаща скажи мне где мы — спросил я своего спутника. — На одной из веток главной улицы. До дворца путь не близкий, но, думаю, до утра доберемся. — Хорошо, как насчет кофе? Что есть поблизости? — Ты действительно собрался идти в кафе, зная, что у нас на хвосте армия преследователей? — А в чем дело? Найдем небольшое заведение, спокойно поедим, не привлекая к себе внимания, потом исчезнем. — Я умираю с голоду, калиду Из-под капюшона послышался вздох. Хорошо. Через пару веток отсюда есть небольшое заведение. Думаю, это как раз то, что нужно. Еду там точно готовят. А ты сам вообще ешь? неожиданно спросил я его. Или у тебя и желудок из железа? Вопрос был очень нелепым, и я сразу пожалел, что задал его. «И я ценю, что в такой ситуации в тебе тоже проснулся юмор, ответил он спокойным и ровным голосом ем лендер много ем еще иногда хожу в туалет больше я не стал спрашивать подобного при всем своем протезированном образе жизни он все равно оставался человеком потому что вел себя как человек правда в тот момент с языка чуть не сорвался еще один вопрос относительно того как же он ест в смысле чем он ест ведь я так ни разу и не увидел его лица как и самого рта мы продолжили свой путь Нам неплохо удавалось прятаться в темных, неосвещенных местах главной улицы. Отовсюду доносился рокот боевых машин-аффектов, а также их тяжелые шаги. Сверху продолжали парить летательные дроны. Свет от их прожекторов метался из стороны в сторону, периодически замирая, выслеживая подозрительные движения в темноте. Но на этот раз мы действовали гораздо осмотрительнее. Свободный калидом прикрывал и направлял меня, предупреждая об опасности. Когда мы нырнули в очередной темный закуток, я не упустил момента и подобрал какую-то разодранную куртку, валяющуюся около одинокого мусорного контейнера. Запах от нее был малоприятным, но терпимым. Это было куда лучше, чем вонь от моего плаща, от которого я сразу избавился. Наконец мы нашли то, что искали. Выглянув из-за угла, Калидум заметил не очень хорошо освещаемую вывеску. «Картофельмен. Картофельные блинчики здесь отменные», — прошептал он. «Остальное — полное дерьмо». «Что?» «Полное дерьмо, говорю. Остальное». Мало-помалу я стал привыкать к обществу своего нового друга, который уже несколько раз за последние сутки спас мне жизнь. Думаю, он тоже начал привыкать ко мне. Его речь стала более свободной. Он не стеснялся в выражениях, он перестал говорить как робот, все больше и больше становился человечным. Словно за все годы, проведенные им в гофере, он ни разу ни с кем не вел диалог. похожее на тени призраков, мы перебежали дорогу и остановились возле двери кафе. — Ты уверен? — спросил я его. — Уверен. Шевелись. Он грубо протолкнул меня внутрь. место было не из но меня сразу порадовало то, что здесь никого больше не было, ни души. Серые стены, местами покрытые плесенью, соединялись наверху с серым потолком, на котором висели лампы освещения. Свет от них был тусклым и мрачноватым, потому что они были покрыты, наверное, сотым по счету слоем пыли. Ее было нетрудно заметить. В небольшом заведении расположились пять серых столов. По бокам каждого стояли черные кушетки-диваны. Хоть что-то напоминало об удобстве. Пол покрывала черно-белая плитка. Уже где-то пожелтевшая и треснутая. Прямо около входа стояла стойка из красного дерева. Наверное, из сандала. За стойкой стоял мрачный мужчина, лет пятидесяти, обвязанный серым грязным фартуком. По своей комплекции он действительно напоминал картофельного человека, потому что выглядел довольно полным. В руках он вертел тарелку, с которой стекала вода. Уверенными движениями полотенца он смахивал с нее на пол остатки воды и моющего средства. «Вот это подарок, на ночь глядя!» — прохрипел мужчина. «Чего нужно?» Его голос показался мне не очень приятным и ответил довольно грубым голосом. «Поесть зашли, вот чего нужно!» «Привет, Ларри!» — внезапно подал голос свободный калидум. Мужчина поднял взгляд от тарелки и посмотрел на моего сопровождающего его лицо стало менее напряженным и спокойным верджи произнес мужчина не скажу что рад тебя видеть но мне приятно когда ты заглядываешь ко мне взаимно ларри мы просто зашли перекусить поесть твоих картофельных блинов мне не нужны неприятности кто твой спутник это из за вас ко мне уже шесть раз за день наведывались аффекты парень в бегах варри а про меня ты и так знаешь «И вы решили зайти именно ко мне?» «Мы решили зайти именно к тебе». Ларри закончил протирать тарелку и положил ее на стойку. «Подождите минуту, джентльмены!» произнес он и скрылся за дверью, расположенной за стойкой. Повисла тишина. Лишь небольшой треск доносился с потолка. Одна из ламп должна была вот-вот перегореть. Ровно через минуту Ларри вновь появился. Лицо его заметно стало проще. Фартук был новым. На левой руке было небольшое уплотнение, словно его рука спухла под рубашкой. Увидев его в первый раз, уплотнение я не заметил. Но теперь оно было. Калидум тоже это заметил и одобрительно кивнул. «Работает?» — спросил он. «А то», — ответил Ларри. До меня дошло, что Ларри надел поверх своего органического датчика один из цилиндров Калидума, который блокировал сигнал для главной системы. — Стало быть, они друзья, — пришел я к выводу. — Это не может не радовать. — Присаживайтесь, господа, куда угодно. Голос Ларри был спокойным и, возможно, даже дружелюбным. — Спасибо, — ответил я. Мы сели за четвертой от входной двери стол. Ларри подошел к нам. — Зная ваше положение, лишних вопросов задавать не буду. Сам заинтересован в вашем скорейшем уходе. Он усмехнулся. — Чего желаете? — «Пренеси нам десяток своих фирменных блинов и попить что-нибудь». «Будет неплохо, если это будет сок. Любой», — произнес Калидум. «Мне вишневый, если есть», — отозвался я. «Все есть, уважаемый», — промолвил Ларри. «Хорошо, господа. Долго ждать не заставлю». На секунду он замолчал, потом произнес. «Верджи». Калидум поднял свой капюшон и устремил на него свой невидимый взгляд. «Ларри...» «Заскочишь как-нибудь, потом, один. У меня заканчивается». А, «Ну, сам понял». Он постучал пальцем по цилиндру, скрытому под белой рубашкой на его левой руке. «Заскочу», — ответил Калидум. Ларри кивнул головой и, направившись за стойку, исчез за дверью, за которой была расположена кухня. «Верджи?» — тут же спросил я Калидума, оставшись с ним наедине. «Да», — ровным голосом ответил он. «Я нахмурился». «Значит, у тебя все-таки есть имя? Верджи?» «Лендер. Я уже говорил. У меня нет имени». Я промолчал, потом продолжил. «Он назвал тебя Верджи. Значит, оно у тебя есть?» «Он сам меня так назвал. Это не мое имя». «Но ты отзываешься на него?» «Отзываюсь только для него». «Я могу тебя так называть?» «Нет». Я снова замолчал. Минуту назад этот человек казался мне чуть ли не лучшим другом, но сейчас он вновь казался мне чужим. «Хорошо», — я продолжил. «Раз он дал имя, значит, и я дам». «Не стоит, Лендер». С кухни пошел вкусный запах печеного картофеля. Желудок заурчал в предвкушении пищи. «Почему не стоит?» — не сдавался я. «Чем меньше у меня имен, тем лучше. Надеюсь, тебе все предельно ясно» не доводи ситуацию до абсурда. Мне просто интересно, почему владелец картофельной забегаловки может тебе дать имя, а я нет. Я тяжело выдохнул и замотал головой. И я когда-то ему помог. Давно. И до сих пор помогаю. Снабжаешь своим великим изобретением? Снабжаю. Тебя слышно даже на кухне, уважаемый. Ларри стоял рядом с подносом, полным картофельных блинов, и с двумя стаканами сока. «Меня зовут Лендер Вейт», — ответил я. «Не сочти за грубость, Лендер», — продолжил Ларри, ставя под нос на стол. на мне без разницы, как тебя зовут. Я не спрашивал твоего имени. Я уже спросил у Верджи, кем ты являешься. Ответ меня вполне устроил. Приятного аппетита». Если честно, после этих слов мне хотелось хорошенько накостылять этому картофельному человеку Но увидев, как аппетитно выглядят приготовленные им блины, я только мило улыбнулся и сказал «Спасибо, мистер Ларри». «Спасибо, Ларри», — повторил Калидум. А потом произошло то, чего я никак не ожидал. Калидум снял свой капюшон. Наполовину проглоченный блин застрял у меня поперек горла, и я едва не подавился, закашлялся. Остатки непрожеванного блина разлетелись по столу. На меня смотрело лицо диктария, убитого несколько часов назад на выходе из гофера. «Как это возможно?» — прошептал я, подавляя кашель. Лицо диктария улыбнулось. «Или лицо калидума?» «Я же говорил, Лендер, у меня нет лица. Приятного аппетита!» Он с каменным спокойствием взял вилку и стал жадно уплетать приготовленные лари блины. Слово «спасибо» в тот момент у меня даже не мелькало в голове. Я не знал и не представлял, как такое возможно. Я смотрел и видел свежее, слегка румяное лицо покойного диктария. Его рот спокойно кушал еду и пил сок. Нет, оно не было мертвым и залитым кровью, как в его последнее прижизненное мгновение. Оно было как никогда живым, словно напротив меня сидел тот самый диктарий. Лицо даже говорило его голосом. Но все же это был не он. Это был не Диктарий. Ведь он не набросился на меня сразу после того, как снял капюшон. Не убил меня одним ударом своего кулака. Нет. Это был все тот же свободный калидум. Только с лицом Диктария. Мертвого Диктария. Он был немногословен. Увидев мою реакцию на его преображение, Он очень кратко и быстро рассказал, что таким он стал не по своей воле. Он, как и каждый гражданин Селентиума, окончил Академию Часобитов с высшими оценками, достоин уровня диктария. Вот откуда у него эта сила, эта мощь, эта молниеносная реакция. Я только не знал одного. Не знал, что вся сила, мощь и реакция диктария даруются ему извне, даруется искусственно, на операционном столе. Что-то страшное делают с теми, кто оканчивает Академию с отличием. Их мучают, режут, убивают их молодое тело, вливают им в кровь неизвестные препараты. Супраймер говорит, что это награда гражданину за его блистательную учебу. Но как оказалось, это не так. Те, кто выдерживают весь хирургический ужас, становятся его беспрекословными слугами, его сыновьями. А те, кто не справляются с адской невыносимой болью, погибают. Прямо на столе. В операционной. В присутствии врачей-истязателей. И, Боже правый, я ведь был так близок к этим мучениям. Был близок к тому, что мое сердце не выдержало бы столь сильной нагрузки на организм. Свободный Калидум едва не погиб в день получения своей награды. В какой-то момент что-то пошло не так. Часть препаратов, влитых ему в кровь, не смогли усвоиться в его организме, его силы возросли вдвое, но это было единственным, что он получил в тот день. Остальное он потерял. Как именно и почему это произошло, он не сказал. Сказал только то, что отсутствие лица, скрываемое под капюшоном, его искусственные ноги являются результатом именно тех чудовищных пыток. То, что скрыто под его капюшоном, способно принимать различные лица, но только лица покойных людей. В тот день я потерял свое лицо, свое имя, а также веру и любовь к миру, который нас сейчас окружает. Закончил он свою историю. «Это ужасно», — произнес я, искренне сочувствуя своему спасителю. Мы съели все картофельные блины, приготовленные лари. Свободный Калидум оказался прав. Они действительно были отменными, а сок, поданный им, показался мне самым вкусным на свете. «Ларри», — позвал Калидум, — «я рассчитаюсь, когда наведаюсь к тебе один. Рассчитаюсь за обоих». «Хорошо, Верджи, но жду тебя на этой неделе», — отозвался Ларри. «По рукам», — закончил Калидум. «Я заплачу», — отозвался я просто у меня сейчас ничего нет я почему то только сейчас об этом подумал все растерял пока бежал от аффектов расслабься спокойно сказал калидум и накинул капюшон лицо диктария растаяло в черноте тебя привел сюда я я и угощаю пока угощаю мой рот расплылся наверное в самой глупой улыбке на которую способен эмоциональный преступник меня радовало его добродушие Но в то же время мне было ужасно стыдно, что слопал почти все блины за чужой счет. «Через минуту уходим». Калидум встал из-за стола. «Что? Ты куда?» «В туалет, Лендер. Там, внизу. У меня, слава богу, все в порядке». Я понимающе кивнул и проводил его взглядом. «Ларри, большое спасибо! Очень вкусно! Ты волшебник!» — крикнул я в сторону кухни. — Не за что, Лендер! — услышал я в ответ. — Будь только потише. Рука устала писать. Болели кисти предплечья. Неудивительно, ведь я гоню руку вперед и вперед. Страницы дневника стали загибаться от того, что я сильно давлю на ручку. Возможно, стоит попробовать стать левшой. Не знаю, правда, насколько это сработает с механической кистью но попробую. Только что поужинал. Опять громкий голос на всю камеру. Опять этот отсчет. Опять перегонки со стержнями. В награду за победу в этой гонке — ужин. -ра рам бам-бам. Извините, решил немного разбавить свой текст неуместными словами, пришедшими мне на ум. «Ладно, хорошо. Хочу сегодня лечь спать пораньше». Что бы ни произошло ночью, я останусь в здравии и в полном спокойствии. Кто бы ко мне ни пришел, я останусь в рассудке и невозмутимым. Именно так я буду давать им отпор. Доброй ночи, читатель, и приятного аппетита, если ты вдруг кушаешь. и Я не сплю. Свет давно погас. Не сплю, потому что вновь слышу голоса, они зовут меня. Лэн. дер лэн дер слышу шаги они четко совпадают с тем моментом когда произносится мо имя лэн шаг дер второй шаг лэн шаг дер еще шаг Словно марширует целый отряд и скандирует мое имя в такт своему маршу. Темнота. Я различаю в ней движения. Серая форма, черные перчатки, черные ботинки. Поверх серой формы черная куртка. Раз, два, три. Сколько же их? Не могу сосчитать. Они идут на меня. Я сижу в углу, а они идут на меня слева, справа, по прямой, прямо из центра камеры. Один из них плавно спустился с потолка. Капюшоны. Все в капюшонах, а под ними чернота. Лэн. Шаг. Дэр. Шаг. Лэн. Еще шаг. Дэр. Еще один шаг. Калидумы. Отряд свободных калидумов. Мой старый друг решил навестить меня, приумножив свое присутствие. — Дружище, тебя слишком много. Я в порядке. Мне довольно хорошо здесь. Калидумы. Они продолжают маршировать в мою сторону. — Хорошо. Что будете делать дальше? Я не боюсь вас. Они подошли ко мне вплотную. — Я не боюсь вас! — я встал и кричу им прямо в капюшоны, прямо в черноту, прямо им в невидимые лица. «Не боюсь!» Я кричу очень громко. И когда мой голос садится и превращается в хрип, они снимают капюшоны. Все. Разом скидывают их с себя. На меня смотрят мои глаза. Мое лицо, мой нос, мой рот. Да что же это? Орда двойников. Я стою в окружении своих двойников. Лэн. «Дэр! Лэн! Дэр!» Они открывают рты одновременно, словно артисты хоровой труппы. Десятки глаз смотрят на меня. «Это мои глаза! Все это мои глаза!» Они закончили, замолчали. Просто стоят и смотрят на меня. Их рты открываются. «Боже правый, их рты открываются!» Из их широко раскрытых ртов. мне это только чудится, только чудится, черт подери. Из их ртов, из моих ртов хлынул черно-красный поток. Мерзкая черно-красная жидкость хлещет прямо на меня. Ничего не вижу, не вижу, что пишу. Глаза и ноздри в этой жиже. Захлебываюсь. Она у меня во рту. Мерзкий, очень соленый привкус, словно протухшая кровь. Я весь в этой крови. Дневник. Он тоже в ней промок насквозь. Как же я пишу? Этот чудовищный поток сбил меня на пол. Грохнулся чуть ли не плашмя лицом в пол. Едва успев выставить руки в темноте, отбросив дневник. Но дневник здесь. Нашел его под левой рукой. Без понятия, где именно пишу, на ощупь открыл его страницы. Прямо посередине. Он весь мокрый. Чувствую, что намоченные, промокшие страницы рвутся. Нет, нет, нет! Я допишу, все равно допишу!» Словно голоса утопленников, мокрые, захлебывающиеся голоса моих мертвых двойников начали опять скандировать. «Лен!» Плевок. «Дэр!» Еще плевок. «Лен!» Кашель. «Дэр!» Задыхающийся протяжный свист.